Март. 1 марта. Ко дню карнавала. В марте игра, жирный вторник. Новый Орлеан впадает в хорошо скоординированное безумие. Настоящие знатоки и старожилы, чтобы разглядеть во всех подробностях причудливые маски костюмированного парада, выносят на тротуар стремянки. Балконы украшают дамы, иногда топлис. Этот буйный праздник со всеми идущими из Средневековья и описанными бахтиным карнавальными вольностями не только самая яркая, но и самое непременное из городских традиций. Новый Орлеан понравился бы Александру Грину. Влажная ночь, цветущая бугенвилея, сигарный дым, бумажные мостовые, старинные особняки, кованые балконы, знойные мулатки. И, конечно, каждый без исключения угол оказывается баром, где царит джаз по праву первородства. Зайдя в один из них, я сделал то же, что и все остальные. Музыкантам заказал, когда святые маршируют, официанту коктейль с незря пугающим названием «Ураган». Стакан с колотым льдом, гренадином, апельсиновым и ананасовым соками наливают светлого рома, потом темного и, наконец, убийственного 75-градусного бакарди Карнавальный обед хвастается коронным блюдом – джамбалайей. Кушание с похожим на припев названием неповторимо, ибо состоит из риса и всего, что росло и водилось в Луизиане. Столь же традиционное ритуальное лакомство – пирог трех королей, точнее волхвов. Маленькую фигурку Христа-младенца запекают в тесте. Тот, кому она достанется, должен в следующий карнавал угостить друзей обедом обязательно включающим яство лучший в Америке кухне 1 марта. Ко дню рождения Оскара Кокошки. Его работы сочатся печалью и страхом. Художник писал их без эскизов, за один присест, иногда процарапывая краску на полотне. Читая портреты взаимодействием двух сознаний, Кокошка выплескивал на картины собственную боль. Не гоняясь за внешним сходством, он стремился вглубь, что редко радовало его модели. Увидав результат, многие отказывались платить за работу. Так случилось с портретом известного биолога Августа Фореля. Родственники не находили сходства, пока два года спустя профессор не пережил инсульт. Будто предчувствуя, что ждет его поколение, Кокошка нещадно сгущал краски с его портретов на нас глядят сосредоточенные умные лица с пронзительными глазами. Все они кажутся смертельно больными пациентами того туберкулезного санатория, куда Томас Манн загнал старую Европу в волшебной горе. Это обреченный, ждущий варваров вчерашний мир, по которому мы не устаем тосковать. 2 марта. Ко дню рождения Михаила Горбачева. Я помню, как с ним познакомилась Америка. Переживая за реформы и не отрываясь от телевизора, мы с друзьями издалека следили за первым в истории двух стран интервью в прямом эфире. СССР, естественно, представлял Горбачев, Америку, куда более в ней знаменитый Том Брокау. «Кто ваш любимый американский писатель?» – спросил напоследок Брокау. «Разные», – видимо, заподозрив подвох, ответил Горбачев, «но его все равно полюбили в Америке». Сегодня только в ней, пожалуй, остатки этой горбомании и сохранились. Но я твердо знаю, жизнь без всего, что пришло с перестройкой, никому бы теперь не понравилась. Светлым идеалом прежнего режима был коммунизм не Маркса, а Хонекера, социализм с колбасой и эффективной секретной полицией. Любоваться ГДР, однако, могли только приехавшие по службе из Востока. Сам я прилетел в Берлин запада, когда город еще не сросся, и каждому было ясно, по какую сторону, рухнувшей стены, жил разноцветный мир, а по какую черно-белый. Но раз Горбачев начал процесс, радикально изменивший жизнь всех, включая и мою, то надо в этом признаться. Вот за что я благодарен Горбачеву. За то, что Горбачев наступил на горло своей песни. За то, что Горбачев способствовал журнальному буму, изменившему стиль языка и жизни за то, что Горбачев верил в империю, но не защищал её любой ценой, за то, что Горбачев доказал, что есть жизнь после власти, за то, что Горбачев любил жену и не стеснялся этого, за то, что Горбачев позволил склеить Европу, за то, что Горбачев впервые после войны расположил Америку к России, за то, что Горбачев считался идеалистом, но оказался прагматиком, за то, что Горбачев сумел уйти из Афганистана, за то, что Горбачев был последним коммунистом в Кремле. Третье марта. К Международному дню писателя. Моя литература началась с украденной бумаги, которую приносила с работы мама. Это был Ватман из ГДР. Дома в дело впрягалась бабушка. Она разрезала непомерные листы портняжными ножницами и цыганской иглой сшивала тяжелую бумагу в блокноты. Каждый из них представлялся мне будущей книгой, только непонятно какой. Объективная трудность заключалась в том, что я выучил еще не все буквы, субъективная в том, что не решался пачкать невинные листы. «Бумага все стерпит», — говорили мне взрослые, — «но я до сих пор не верю, ибо написанное выворачивает наизнанку душу автора даже тогда, когда он делает все, чтобы ее скрыть. Нет, не даже...» А именно тогда, когда автор старается выглядеть на письме лучше, чем в жизни, он падает с пьедестала в лужу. Уж лучше сразу сдаться бумаге таким, какой есть, но для этого нужна либо отвага зрелости, либо равнодушие старости. Страх перед чистым листом, как и страсть к нему, остался во мне навсегда, поэтому я предпочитал писать на полях, в том числе и буквально. В школьных тетрадях поля были контрольной зоны и принадлежали власти отдавая себе отчет в их неприступности я все равно нарушал границу залезая на чужую территорию не из протеста а потому что не умел рассчитать полет пера и траекторию мысли поля соблазняли меня и тогда когда они перестали быть чужими пристроившись на обочине текста поля привлекали неприхотливостью и необязательностью эллинджер советовал художникам рисовать на оберточной бумаге я же стал вообще все писать на полях считая ими каждую заполненную страницу легче не стало написать всегда тяжело и облегчить бремя ужаса может только та наигранная безответственность с которой быстро как в наше вечно холодное балтийское море я вхожу в текст делая вид что ничего амбициозного на полях все равно не пишется 3 марта ко дню рождения юрия олеши метафора опасна для автора чем она лучше тем труднее судьба книги в этом трагедия моего любимого олеши Открыв лучшую в нашей литературе лавку метафор, он не смог справиться со своим товаром. Его метафоры оказались так хороши, что повествование не лепилось, а рассыпалось на две-три строки, оправлявшие жемчужину. Например, так: Я выпил холодной воды из эмулированной синей с белыми пятнами кружки, похожей, конечно, на синюю корову. Или так: Вся эта мешанина железнодорожных путей, сооружений, насыпей, далей, понятного и непонятного происходило в алом вишневом свете заката. Мы были как в варенье. Олеша говорил, главное у меня дар называть вещи своими именами. Это, конечно, лишь часть правды, о чем и автор догадывался. В сущности, с высокомерием мастера признался он однажды, все на все похоже. Олеша обладал другим свойством которое Набоков считал важнейшим достоинством писателя вообще, а Гоголя особенно. Впрыскивать в текст сравнение, вызывающее магическое превращение. Когда Плюшкин предложил Чичикову ликер, тот увидал в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке. В этой, казалось бы, бесхитростно наглядной метафоре отразился сам Плюшкин с его давно испортившейся душой, запертой в заколдованной бутылке. Так и с метафорами Олеши. Они нужны не для того, чтобы узнать вещь, а для того, чтобы изменить ее. Высшее призвание метафоры заключается в том, чтобы стать метаморфозой. И каждый абзац Олеши являет читателю трансмутацию «Были в сказку», где, как у Шагала, синие коровы плавают в варенье заката. Беда в том, что сюжету здесь делать нечего, метафора поглотила повествование, вобрала его в себя. И Олеша, всю жизнь мечтавший о новом романе, так и не смог его сочинить. Всё написанное мною оставалось лежать на столе, непокрытое, жуткое, как имущество индуса, умершего от чумы. Из этого бесхозного добра сложилась книга «Не дня без строчки. Любимое до обожания, она напоминает преждевременные руины, портик прекрасных колонн, которые ничего не несут. 4 марта. Ко дню рождения Владимира Шинкарева. Метковская живопись отнюдь не наивное искусство. Напрасно мы будем искать у них инфантильную непосредственность. Примитивность их рисунка – результат преодоления сложности. Митек – не простак, а клоун, который тайком ходит по канату. Манера Митков – ПДД с солнцедаром, для чего, заметим, требуется уметь танцевать. Творчество Митков – эстетизация неудачи, художественное воплощение ошибки. Их философия – сокровенная медитация над поражением митьки национальный ответ прогрессу. Не русый богатырь, а ахламон в ватнике. Он непобедим, потому что его давно победили. Полюбить митьков мне помогла картина, которую я купил у их идеолога Владимира Шинкарева. Из ядовитой зелени прямо на вас выходит растерянная корова. В ее глазах не испуг, а туповатая безнадежность ни в чем не уверенного существа. Она не ждет помощи, она просто ждет, заранее готовая обменять знакомые тяготы жизни на незнакомые. Показывая ее американским знакомым, я перевел название картины «Коровушка заблудилась». Зачем последовал практический вопрос «Ну а где же вымя?» Только тогда я заметил, что купил животное без половых признаков. Сперва я хотел потребовать, чтобы автор выслал вымя отдельно, но постепенно мне стало нравиться бесполое животное. Корова без вымени, как душа без тела, воплощенная эманация страха и трепета. Художник нарисовал не корову, а то экзистенциальное состояние заброшенности в мир, которое нас с ней объединяет. Впрочем, Шинкарев, как настоящий метек, наверное, просто забыл нарисовать вымя. И именно его ошибка придала картине завершенность. 5 марта. Ко дню отключения интернета. Отмечая этот своеобразный праздник, я поклялся сутки воздерживаться от интернета и объявил именахи, день удаления от скверны. Соблюдая этот синтоистский обычай, средневековые японцы надеялись избежать неизвестной беды. В такой день они не покидали дом, не принимали гостей и писем. Готовясь к испытанию, я вспомнил, что еще недавно мы жили без интернета, не зная чего лишены. К полудню, однако, я ощутил некоторую тревогу, Почта осталась непроверенной, и я забыл предупредить своих обычных корреспондентов о том, что сам удаляюсь от скверны и им советую. Пусть упорствовал я, мучаются, переживая за меня друзья и родичи. Пусть изнывают редакторы и издатели. Пусть зря злопыхают враги, я все равно сохраню молчание. Между тем, кругом кипела жизнь, что-то происходило прямо в этот момент, кому-то я был нужен, где-то разгорался скандал. Зачем-то ярились социальные сети. О чем-то вопили многоголосые медиа, только я ничего не слышал, не знал и не хотел. Ибо соблюдая день отдохновения от скверны, погрузился в нирвану. Каждый, кто курил, знает, что табак не приносит счастья. Дело не в том, что с ним хорошо, а в том, что без него плохо. Именно так я себя чувствовал через день обстиненции. На следующее утро до обидного быстро выяснилось, что мир не заметил моего в нем отсутствия. Никому не было до меня дела, если не считать нигерийской старухи, желающей оставить мне сто миллионов, и одного поклонника, который, признавшись в любви, взамен требовал срочно прочесть его роман «Путин в потемках». Утолив нужду первой затяжкой, я вернул себе способность рассуждать саркастически и трезво. «Сеть», — говорил я себе, не выключаясь из нее, — внесла в нашу природу антропологические коррективы. Мы утратили часть индивидуальности, сдав ее на прокат интернету привыкнув быть его частью, мы стали пальцами одной неизвестно чьей руки. Наша жизнь не совсем наша, и полной она становится лишь тогда, когда мы включены в поле взаимодействия чужих воль, до которых нам, сущности, нет никакого дела, но без которых день пуст, одинок и скучен. 6 марта. Ко дню рождения Габриэля Гарсия Маркеса. Чтобы полюбить Маркеса, достаточно прочесть почти любую его книгу. Чтобы понять Маркеса, достаточно прочесть первую фразу «Лучше из них». Пройдет много лет, и полковник аурелиано Буэндия, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лед. Первое предложение романа служило паролем, по которому отделяли своих от чужих. Как бывает только с радикально новым, дерзкий дебют ладейной пешкой оторвал книгу от сопутствующих и соперничающих жанров. Магическим этот зачин делает чудо, лед. Реализм заключается в том, что чудом лед является лишь вблизи экватора. Ненаивное техническое оправдание вымысла, свойственное научной фантастики, не еще более наивная безответственность пришедших ей на смену новых сказок фэнтези, а неразделимый на составные части сплав возможного с невозможным. В этом секрет мастерства, перед которым не могли устоять открывшие марки сочетатели. Дело еще в том, что магический реализм – продукт крайне специфических условий. Его питательной средой становятся те несчастные страны и народы, где под нестерпимым напором обезумевшей истории действительность теряет вменяемые черты. Мы влюбились в Маркеса, ибо сразу почуяли в нем родное. Никакая экзотика тропического Маконда не помешала нам признать в магическом реализме естественную форму существования для отечественной литературы. Начиная с Гоголя, русское искусство занималось алхимической возгонкой реальности в противоестественное и правдоподобное. К несчастью, влияние этой магии так велико, что она выплескивается из переплета, чтобы изменить не только словесность, но и жизнь и если для всего мира зеленые человечки – персонажи комиксов, то у нас они водились в Крыму. 7 марта. Ко дню рождения телефона. Даже оседлый телефон, который 7 марта 1876 года запатентовал Александр Белл, машина отвратительная. Ты ей нужен больше, чем она тебе. Телефон всегда встревал не в попад. Карл Чапок, у которого я научился ненавидеть телефон, предупреждал, что тот молча сидит в засаде и поджидает, когда хозяин начнет менять лампочку, стоя на шаткой табуретке. Самое противное, что когда ты, свалившись с нее, ползком добираешься до аппарата и, наконец, снимаешь трубку, в ней раздаются длинные гудки. Ты ему больше не нужен. Теперь, конечно, еще хуже. Сегодня телефон с нами обычно разговаривает лишь о том, что интересно ему. В наших краях он ласковым голосом с певучим индийским акцентом увещевает купить сомнительные лекарства и тут же застраховать жизнь. Неудивительно, что я крепился дольше всех и не заводил мобильного телефона, из-за чего одни считали меня пещерным человеком, другие последним магиканином, третий анахаретом, четвертые перестали со мной говорить, во всяком случае по телефону. Не выдержав тотальной атаки, я, наконец, купил айфон, чтобы узнать, почему миллиарды землян не могут без него жить. До тех пор я не видел, если не считать бумажника, чтобы предмет, помещающийся в задний карман, так решительно менял привычки, характер и природу своего владельца. Хуже всего, что теперь, и я не могу без него обойтись. 8 марта. К Международному дню женщин. Вечная война полов ведет мужчин к поражению. Женщины уже научились делать все, что умеют мужчины. Служить в армии или церкви, грабить банки или возглавлять их, руководить газетами или носить шпалы. В России сам видел, на шпильках. На Олимпиаде женщины соревнуются во всех видах спорта. Глядя, как они боксируют и поднимают штангу, я думаю о том ужасе, который грекам внушали амазонки. Разительные успехи эмансипации, однако, доказывают лишь то, что женщины добились всего, что хотелось сделать мужчинам. Но фокус в том, что они умеют и то, чего нам не дано. В 21 веке ценными стали те качества, которыми женщины обладают по праву рождения, эмоциональная чуткость, интуитивное владение контекстом, коммуникативная гибкость, Другими словами, женщина нас меньше пугает, сглаживает углы и добивается своего вкратчего, а не дубиной. Альфа-пса сменила бета-кошка. Женщина не равна мужчине и не лучше его, она другая. Наконец, история впервые, если не считать сомнительного матриархата, дала ей шанс реализовать именно те способности, которыми нас обделила природа. Прежде всего, умение приспособиться к новому. Не потому что женщины больше любят перемены, их ненавидят все, но они легче нашего, принимают их неизбежность. Из какой бы страны ни приезжали люди в Америку, жены быстрее учат язык, скорее находят работу и проще адаптируются в новой среде, потому что они меньше мужей, держатся за старое. Как вода, женщина обтекает препятствия, приноравливаясь к рельефу, в который мужчина упирается упрямым лбом. Он хуже реагирует на вызов истории или биографии, ибо ему труднее расстаться с самим собой. Вся его личность укоренена в драгоценном опыте. Будь то родной язык, дружеский круг, прежний статус, родные корни или вздорные идеи. Я знаю, я сам такой. 9 марта. Ко дню рождения Юрия Гагарина. Сослагательное наклонение в истории увлекательно и нелепо если бы прошлое пошло по иному пути, то и мы бы стали другими. То, что сейчас кажется безумной альтернативой, Рим без конца, мир без Христа, Россия без революции, считалось бы единственно возможным и естественным положением вещей. Однако представить себе будущее рано умершего человека вроде бы проще. Ну, скажем, понятно, что бы делал старый Пушкин, писал бы книги, вероятно, романы. Что бы делал Бродский, писал бы книги, возможно, драму но сказать, что бы делал Гагарин, уже куда труднее. Несмотря на то, что в свое время он был чуть ли не самым знаменитым человеком на планете, мы о нем слишком мало знаем. Слава стерла его личность, оставив нам слепящий ореол вокруг звезды. Гагарин уже не человек, как и белка со стрелкой, а идейная абстракция. Возможно, Гагарин смог бы найти себе место в постсоветском обществе, став мостом, соединяющим его со старым режимом иконоборчество перестройки обернулось дефицитом героев. Чем больше мы узнавали правды, тем меньше нам нравились те, кто ее заслужил. Но Гагарин остался кем был. Символом, достаточно расплывчатым, чтобы вместить любовь правых и левых, и достаточно конкретным, чтобы запомниться обаятельной улыбкой. Будучи никем, он мог стать всем, депутатом, вождем, президентом, имя объединяющая как корона обеспечивала гагарину потенцию декоративной власти с оттенком высшего космического значения впрочем я и сам мало верю в такой сценарий космос исчез из нашей души и если сегодня на родине любят гагарина то подозреваю лишь за то что его полет по настоящему напугал запад ждавший от советской власти чего угодно кроме этого две марта Ко дню рождения Джека Керуака. На дворе стояли 1950-е, жизнерадостная, устойчивая, даже ортодоксальная эпоха, которую теперь называют Старая Добрая Америка. Но это только часть правды о том времени. Недавно закончившаяся война с японцами занесла в страну странный вирус Дзена, который заразил нескольких молодых мечтателей. Их болезнь не имела отношения ни к религии, ни к искусству. Они делали то, что помещалось между одним и другим. Самый одаренный, кируак хотел жить, как писал, и писать, как жил. Его литература была неостановимым, словно дыхание отчетом о происходящем. В ней не было вымысла, но и правды это не назовешь. кируак сосредоточенный безжалостно, в первую очередь к себе, не зря он умер в 47 лет, искал способ прожить обычную жизнь необычным образом. Это вовсе не значит, что он, как, скажем, Джек Лондон, искал приключений. Керуак ухватился за Дзен, потому что тот настаивал на обыденном. Истина либо везде, либо нигде. К ней нельзя прийти, потому что она в пути. Самая знаменитая книга Керуака так и называется «В дороге, никуда, а где». «В этом мире», — говорит один из его героев, — «жить невозможно, но ведь больше негде». Помешавшийся, как все битники на Востоке, кируак сделал единицей своего письма японские трехстишие хайку, которые он развернул в бесконечный, будто джазовая импровизация, словесный поток. Хайку запрещает прошлое и будущее, сравнение и мудрствование, красоту и мысль. «Я хочу», признавался кируак «заглянуть в пустоту головы и наполниться полнейшим равнодушием, каким бы то ни было идеям». Сделав автора героем, он перевел себя в пассивный залог. Его первичный импульс – писать не что знаешь, а что видишь, свято веря, что мир сам раскроет свою природу. Шопенгауэр называл это поэзией, кируак революцией. Бодрияр, лучше многих понявший Америку, утверждал, что гений этого народа не в произведениях искусства, а в создании образа жизни. Наследник Генри Тора, кируак верил только в те истины, что меняют жизнь, а не вкусы. 13 марта. Ко дню рождения Владимира Маканина. У него все всегда получалось. Не только литература, но и шахматы, кино, рыбалка, садоводство. И еще Маканин был глубоко серьезен. Он не путал находчивость и остроумие с глубиной и тщательностью мысли. Спорить с ним, как играть в шахматы по переписке. Полемика продолжалась с того места, где ее оставили, сколько бы времени ни прошло между ходами-аргументами. и политика у маканина никогда не заглушает биологию взамен социальной темы у него на первый план вышла наша биологическая природа человек как особь переломным произведением стало написано еще в начале 1980-х повесть гражданин убегающий здесь завязался клубок мучительных отношений связывающих трех главных героев зрелого маканина природу личность и общество гражданин убегающий трагедия рока Ее герой – строитель, осваивающий просторы Сибири. Как Сизиф, он ненавидит свой нескончаемый труд. Как медас он обладает роковым прикосновением, обращающим живое в мертвое. Руины погубленной природы гонят строителя все дальше в нетронутую тайгу, девственностью которой одержим герой. Он смотрел на стволы деревьев, как будто пробуждал в себе некое вожделение. Любование природой – не эстетическая потребность, а поиск надлежащего масштаба, путь к нулевой точке отсчета, возвращение на родину. Он не очеловечивает природу, а, напротив, стремится себя растворить в ее неодушевленной, бессознательной стихии. Обратный путь к божественно безразличной природе оплачен ценой личности убегающего в безвестность анонимного гражданина. Когда вертолетчик спрашивает, под каким именем занести его в ведомость, тот отвечает, запиши 80 килограммов мяса. 16 марта. Ко дню рождения Александра Беляева. Уже сейчас я понимаю, что это отнюдь не такая простая фигура. Беляев написал множество сочинений. Продавец воздуха, человек-амфибия, звезда кэц остров погибших кораблей. Утрированная лояльность выразилась в том, что все они напичканы вульгарным марксизмом, Советская фантастика, особенно ранняя, любила фантазировать по поводу Запада, поэтому книги Беляева переполняют то кровожадные, то меркантильные буржуи, кокетливые певички, продажные ученые и бездушные миллионеры. При всем том Беляева читают и сегодня. У него был своеобразный дар к созданию архетипических образов. Беляев был автором красных комиксов. Его герои вламывались в детское подсознание, чтобы остаться там до старости. Сила таких образов в том, что они не поддаются фальсификации, имитации, даже эксплуатации. Сколько бы власть ни старалась, у нее никогда не получится то, что без труда удается супермену. Голова профессора Доуля, 1925, первая повесть, принесшая Беляеву успех. В ней рассказывается о том, как в бесчеловечных капиталистических условиях ученые оживляют, конечно, в гнусных целях, отрезанную от трупа голову гениального, но наивного профессора. Что с ним произошло дальше, я не знаю, потому что книгу так и не дочитал. Мне хватило одной головы. Она меня так напугала, что снилась потом многие годы. Я до сих пор вспоминаю эти детские кошмары. Но теперь отделенная от тела голова стала для меня привычной аллегорией нашей цивилизации, разделившей человека на две части – тело и разум. 16 марта. Ко дню рождения Вестпойнта. По неслучайному совпадению, вест Вестпойнт расположен в самом живописном уголке Америки, на одном из тех прибрежных утесов, что позволяли романтическим поэтам сравнивать Гудзон с Рейном, а нью-йоркским художникам основать первую национальную школу живописи, Гудзонскую. С реки военная академия с ее могучими зикуратами напоминает о Вавилонской башне, Но попав внутрь периметра, посетитель получает уже полный комплект архитектурных впечатлений. От викторианских профессорских коттеджей до строгого ампира казарм и модернизма синагоги. Лучше всего, однако, главный собор, возведенный в особом стиле милитаристской готики. По традиции, каждый выпуск дарит этой церкви по одному витражу, выполненному в стиле времени. В результате образовалась экуменическая коллекция цветных окон, которые можно рассматривать под звуки самого большого в мире горизонтального органа, занявшего весь собор от алтаря до входа. Лучше других в истории Академии был класс 1915 года. Из 164 выпускников 59 дослужились до генералов. Один из них – Эзенхаур. Но еще более знаменит другой питомец вестпоинта генерал МакАртур, Когда он учился в академии, его мать сняла дом напротив общежития, чтобы следить за тем, гасит ли вовремя свет ее сын, которому она с детства готовила судьбу американского цезаря. Среди других достопримечательностей, вест пойнт зеленый плац для парадов, трофейные пушки и музей военной истории, мечта всякого мальчишки, у которого были оловянные солдатики. Наглядные диаграммы в лицах и фигурах, те же оловянные солдатики, рассказывают о великих сражениях, начиная с библейских и кончая битвой за Багдад. Среди редкостей, акта о капитуляции Японии, перламутровый пистолет Гитлера, известный его приближенным под кличкой лилипут и украшены драгоценностями охотничий кинжал Геринга. Напоследок я спросил экскурсовода о назначении легкомысленного сооружения с элегантными ампирными колоннами. В этом старинном дворце, степенно объяснили мне. Кадеты вальсируют с дамами на выпускном балу. Со дня основания в Уэст-Пойнте учат танцам. 17 марта, ко дню рождения Михаила Врубеля. По Аверенцеву символ это равновесие формы и содержания. Если в картине преобладает смысл, зрителю достается аллегория, если побеждает форма, абстракция. Баланс, трудный как фуэте на гимнастическом бревне, создает непереводимое единство внешней реальности и лежащей за ней истины. В русском искусстве ближе всех к этому идеалу подошел Врубель. Его пан был написан без модели и в такой спешке, что картина кажется зафиксированной галлюцинацией. Порождение светлой и тревожной ночи, какими они и бывают на севере летом, пан явился с заболоченных берегов Десны где посредине брянщины располагалось поместье хотылёва Могучая фигура состоит из противоречий, руки, ноги и голова пришиты друг к другу, но так, что швов не видать. Торс атлета принадлежит человеку, волосатые маслы с копытами вросли в родную стихию, землю. Спрятанное в густой седине лицо возвращает портрет к ветреному пейзажу с развивающимися ветками жидких березок но все твердое, земное, вещественное растворяется в синем свете умирающей луны. Ночью мы знаем то ли меньше, то ли больше, чем днем, но никогда столько же. Поэтому так дорог врубелю иной, неверный свет луны. Если демон, по его выражению, был страждущей душой мира, то пан, его тело, только старое. свирель не звучит, спина не разгибается, шерсть вылезла, про наятые думать нечего зачахший сатир одной ногой той что нам не видна уже в могиле но он не может умереть пока жива эта чахлая природа он ее дух она его плоть вместе они называются родиной пристальный останавливающий взгляд пана не сфокусирован на зрители не он смотрит на нас, а мы сквозь него видим как плещется синяя вода речной протоки в потухших глазах сатира прозрачные говорят про такие глаза аж мозг видать. Но у пана его нет, он не мыслит, а живет, вернее, доживает свой век, начавшийся задолго до того, как мы явились на свет, чтобы сделать его непригодным. Если, как это принято у зеленых, называть природу матерью, то пан ее отец, или даже дед, переживший своих детей и проживший их наследство. Впрочем, может быть все проще, недавно в Хотелеве нашли останки неандертальца. 17 марта. Ко дню Святого Патрика. Я всегда любил ирландцев. За Джеймса Джойса и Сэмюэла Беккета. За Джонатана Свифта и Бернарда Шоу. За Оскара Уайльда и Джорджа Беста. Ирландцы с их буйной склонностью к поэзии и крепким напиткам нам не чужие. В этом я убедился, прожив 15 лет в той северной части Манхэттена, что до сих пор считает себя центром ирландской диаспоры. В Нью-Йорке легко быть ирландцем, во многом это их город. Первый и самый массовый приток иммигрантов пришелся на середину 19 века, когда в Ирландии разразился великий голод, унесший миллион жизней. Еще миллион нашел спасение в Америке. В 1880 году весь полицейский корпус города состоял из ирландцев. До наступления компьютерных времен муниципальная переписка велась только зелеными чернилами. А вот как выглядел бродвейский репертуар за 1903 год. Ирландский соловей, Ирландия и Америка, Ирландия как она есть. Газеты, лишенные в те времена и тени политической корректности, описывали кельтскую ветвь америке весьма красочно. Ирландцы – импульсивная раса, легко впадающая в гнев, любовь и пьянство. О Генри говорил о том же изящней, В жизни есть некоторые вещи, которые непременно должны существовать вместе. Ну, например, грудинка и яйца, ирландцы и беспорядки. Отголоски ирландского мифа сохранились в бесчисленных нью-йоркских пабах, где уже за второй кружкой вам объяснят, что ирландцы – народ голосистых певцов, пламенных поэтов и увлекающихся романтиков, разнять которых может только конная полиция. В том же пабе, скорее всего, это будет зеленый акр или кельтская арфа, Вам, не отходя от стойки, скажут, что такое настоящий ирландский обед из семи блюд. Шесть кружек пива и одна картофелина с костью, то есть с недоваренной сердцевиной. В праздник непременной добавкой к этому сдержанному меню служит корнт-биф, тщательно заготовленная с правильным набором пряностей говяжья солонина и отваренная в пустой воде капуста. Все это, конечно, должно сопровождаться темным, густым и крепким пивом. 18 марта ко дню рождения Джона Апдейка. Роман Кентавр на нас обрушился, мгновенно став тогда в 1965 году культовой книгой, паролем, позволяющим вступить в заветный клуб понимающих, на кухне тех интеллигентных домов, где рождалось общественное мнение шестидесятых. К тому же книга вышла в переводе гениального Виктора Хинкиса. Лишь намного позже я понял, что потрясение, которое мы испытали, во многом объяснялось недоразумением. В романе греческое сказание о кентавре Хероне накладывается на мучение провинциального школьного учителя, таким был отец самого Абдейка, сливаясь с ними. Конечно, автор тут следовал за Улиссом. Джойс, как говорил о нем элиот сделал современный мир возможным для искусства, заменив повествовательный метод мифологическим. Но в те времена Улисс нам был недоступен, хотя над переводом этой великой книги в те годы уже работал тот же Хинкес. Не зная Джойса, мы полюбили Абдейка за обоих. Нас увлекало не содержание, а форма. Кентавр встал на полку с книгами других кумиров-шестидесятников, над пропастью ворожи Селенджера, бильярд в половине десятого Бёля, падение Камю, женщины в песках Коба-Абе. Не случайно все эти романы были переводными. Вместе с экспериментальной поэтикой за железный занавес проникала не только художественная, но и обыкновенная свобода. Зато содержательный пафос, особенно критический, на что собственно и надеялась власть, проходил мимо читателя, опьяненного формальной новизной. Теперь уже можно признать, что в той литературной вакханалии мы многое напутали, поэтому когда состоялось настоящее, а не выборочное знакомство с Абдайком, ключившая всех его кроликов, оно уже ничего не смогло ни изменить, ни добавить к сложившемуся образу. Вместо лирического реалиста, меланхолически и тонко описавшего американскую провинцию, в русском сознании остался дерзкий авангардист, превративший литературу в свободу, быт в миф, отца в кентавра. 19 марта, ко дню рождения Филиппа Рота. Стою возле дома, где он родился, На площади, переименованной в его честь, Ротт сказал с привычной для его читателей самоиронией «Ньюарк, мой Стокгольм». Невзрачный городишка неподалеку от Нью-Йорка не похож на шведскую столицу. И скромные почести не идут в сравнение с Нобелевской, все остальные он уже получил премией, которую Роту из года в год обещала молва. Но получить эту награду так и не удалось классику, сделавшему безжалостный и комический самоанализ главным инструментом своих книг. Уже первый его роман «Прощай, Коламбус» очаровал читателей и оскорбил героев, американских евреев со всеми присущими только им комплексами. Этот хорошо знакомый нам и по Вуди Аллену тип стал центральным персонажем уже легендарной книги «Случай портного которая принесла Роту неприходящую славу тонкого, язвительного и уморительно смешного автора. Живя в тени своего раннего успеха, Филипп Рот никогда не сдавался ему. В книгах 1990-х годов он бесконечно экспериментировал, публикуя цикл автобиографических произведений, где автор отражается в безусловно кривом зеркале своего постоянного героя, американского прозаика Натана Цукермана. Изрядно запутав читателя своими артистическими достижениями, Рот уже на восьмом десятке вернулся к реалистической прозе и фантастическому жанру, что если сюжету его ставший бестселлером роман заговор против америки описывал страну с профашистским антисемитским режимом который насадил летчик чарльз линдберг якобы победивший рузвельта на выборах 1940 года под видом сатиры сказал один критик рот написал первое в жизни любовное письмо и обращено оно к америке не соблазнившейся таким поворотом истории 20 марта к международному дню счастья «Are you happy?» – спросили меня, когда я впервые приземлился в аэропорту Кеннеди. «Не знаю», – честно признался я, – не в силах правильно перевести вопрос. «Дело в том, что на английском он не имеет отношения к счастью, а означает «доволен, ну и хватит с тебя». «Ты можешь быть happy сто раз на дню, и если у тебя это не получается, то хорошо бы поговорить с терпеливым человеком, пусть и без белого халата. Закройте глаза и прислушайтесь к себе. Вы ощущаете общую удовлетворенность жизнью?» спрашивает он. «Какое там?» — порчу я сеанс. «В темноте ко мне лезут неприятности и монстры, которые их приносят. Более того, всех их я знаю в лицо, а некоторых даже люблю». Посчитав меня неизлечимым, терапевт посоветовал не закрывать глаза. «В том числе», — уточнил он, «на окружающее, чтобы найти в нем источник того, что на вашем языке называется счастьем». «Но я-то знал, что счастливых на родине не любят». Римская фортуна предпочитала наглых, русская – убогих. Боясь сглазить, мы готовы портить себе жизнь, чтобы другим неповадно было. Теперь это называют «бомбить Воронеж». Раньше – порвать рубаху, чтобы в драке не порвали. Валерий Попов. Да и как иначе? Случай – слепое животное, которое сторожит тебя за каждым поворотом, даже если идешь по прямой. От ужаса перед ним мы готовы заранее сдаться горю. Сам я, не зная, как уцелеть, соорудил ограду от несчастий, выстроив ее из мелких удовольствий. «Учись находить радости», – вычитал я у одного китайского мудреца, – «счастья все равно не добьешься». Сделав эту сентенцию девизом, я развожу радости, как другие аквариумных рыбок. Читаю только то, что нравится, встречаюсь с теми, кто мне интересен, смотрю, куда хочу и ем, что вкусно. Перестав себя воспитывать, я вступил в перемирие с жизнью, сделав ее сносной. Но счастье – это нечто другое. Внезапное и нелепое, оно измеряется мгновениями, ничего не дает и не забывается. Случаясь с каждым, оно приходит неизвестно откуда и никогда не забирает нас с собой. 21 марта. К Международному дню поэзии. Во времена Дикенса, когда каждый роман издавали в трех томах, чтобы увеличить оборот книг в библиотеке, читатели не утомляли подробности, потому что литература соревновалась только с театром, музыкой и сплетнями. Сегодня автору труднее. Когда я взялся сочинять для кино, то оказались лишними все описания, к которым я привык, работая на радио и бумаге. Экран однако показывал все, что я мог сказать отбирая львиную долю моего труда и ставя под сомнение мою незаменимость. Поскольку всякое соревнование с техническим прогрессом так же безнадежно, как состязание в силе с трактором, писатель должен сократиться. Проигрывая в массе, литература может выжить, увеличивая удельный вес написанного. Этот путь ведет словесность от романа к притче, от драмы к анекдоту, от монолога к реплике, от рассуждений к метафоре, от поступка к жесту, от прозы к стихам, как бы они ни назывались и чем бы ни казались. Последние становятся бесценными именно тогда, когда искусство стремится быть безразмерным и универсальным, словно фильм Титаник. Но если мы хотим понять другой язык, народ, его идеал и культуру, то должны прочесть чужих поэтов, ибо поэзия от Гомера до Beatles, спецхран сгущенной словесной материей, рифма, ритм и грамматика меняют онтологический статус речи то, что в прозе факт, в стихах истина. 21 марта. Ко дню вежливости. Я знаю, как спасти мир. Только он вряд ли со мной согласится. Но я все равно настаиваю на своем и считаю, что секрет выживания в лицемерии. Его эскалация может служить мерой цивилизации. Чем реже мы говорим, что думаем, тем легче всем ужиться друг с другом. Терпимость начинается с вранья и кончается вежливостью, которая становится анатомической реакцией на любой контакт с посторонним. Так англичане, не успев подумать, извиняются, когда им наступают на ногу. В Японии просто не наступают на ногу, но извиняются все равно. Оно и понятно, на островах привыкли жить в тесноте. Но даже в просторной Америке хамят лишь за рулем, Возможно, потому что, отгородившись от других стеклом и металлом, проще быть самим собой, а это не всегда аппетитное зрелище. Вежливость как раз и мешает нам открыться, вываливая себя наружу. Иногда на вежливость обижаются, справедливо считая ее лицемерным обманом. И это я тоже могу понять, ибо антитеза вежливости не грубость, а искренность. Откровенность делает общение осмысленным, вежливость возможным ведь мы часто разговариваем с людьми ни в чем с нами не согласными. В экстремальных случаях, когда в общение вступают республиканцы с демократами или мясники с вегетарианцами, лучше молчать вслух, говоря о погоде. Но самую красивую эмоциональную экибану составляет смесь правды и лжи, то есть откровенности и лицемерия. И если искренность незаменима как водка, то вежливость необходима как вода. Без первой жить не хочется, без второй нельзя. 22 марта. К международному дню таксиста. В Нью-Йорке такси встречает эмигранта вместо статуи свободы. Этот тамбур на пути в страну позволяет быстро и наверняка заработать первые живые деньги. Нигде нет столь элементарной зависимости между трудом и зарплатой. Конечно, это только арифметика бизнеса, нехитрые правила сложения, которые проходят в приготовленном классе американской мечты. Естественно, здесь мало второгодников, в Нью-Йорке водительский корпус ежегодно обновляется на четверть. Такси, состояние не постоянное, а промежуточное, это не профессия, а работа, не цель, а средство, перевозящие эмигранта от места прибытия к более соблазнительному месту назначения. Таксист может оказаться уроженцем любой страны, от Албании до Ямайки или, переходя на английский алфавит, от Афганистана до Зимбабве. Эклектичность нового света утрируют вольные черты таксомоторной мифологии. Такси беспрестанно воспроизводит ситуацию непредсказуемости. Здесь все случайное, маршрут, клиенты, связи. И грубым запахом примешивается слабый аромат чужих приключений. Как ветер или цыгане, такси таит в себе соблазн свободы. Характерно, что нелегальные такси зовутся в Америке цыганскими, джипси. Фигура самого таксиста тоже обрастает густой метафорической бахромой. Он являет образ заброшенного в жизнь и не сумевшего в ней укорениться человека. Таксист, анонимный свидетель любви и смерти, остается вечно посторонним. Он чужой, что на тризне, что на празднике жизни. Мимо этого стихийного экзистенциалиста не могли пройти современные музы, и действительно он часто попадает в герои фильмов, включая, конечно, знаменитого таксиста Мартина Скорсезе. 23 марта. Ко дню рождения Акиры Курасавы. Восточный художник мыслит иначе, чем западный, поэтому восточное стихотворение легче экранизировать. Японскому поэту показалось бы бессмысленным обычное для его западных коллег описание чувств. Вместо неопределенных эпитетов, которые прилагаются к тому или иному эмоциональному состоянию, японец изобразит обстоятельства, которые эти чувства вызывают. Западный поэт описывает томление в груди, восточный, кадр, мизансцену, оправдывающую томление. В этом вся суть кино, ведь оно тоже не описывает чувства, а вызывает их. Каждый кадр – зашифрованная в образ инструкция к переживанию. Кино тоже пишется обстоятельствами места и времени, такими эмоциональными натюрмортами, составленными из предметов, которые можно увидеть и услышать. Предметность кино возвращает искусству, отягощенному умозрительными символами, первоначальную предметность мира. Об этом – Росемон. В нем Курасава показал обманчивость общих понятий и универсальных категорий нет истины вообще, нет правды для всех. Рассиомон утверждает, что каждый обречен жить в отдельном мире, который мы создаем по образу и подобию своему. В Рассиомоне зрителей поразила многофокусная композиция фильма. В нем представлено несколько версий преступления, ни одна из которых не является окончательной. Когда часы бьют 13 раз, то это еще не значит, что лишь последний раз был лишним. Жить не по лжи можно только тогда, когда твердо известно, где она. Дело не в том, что в Рассемоне много разных версий. Важно, что ни одна из них не дает исчерпывающий полную картину того, что было на самом деле, ибо никакого на самом деле не существует вовсе. После Рассемона Курасава вместе с Феллини и Бергманом составили первый триумвират авторского кино, уверенно занявшего свое место в хороводе Мусс. 25 марта. Ко дню рождения Венеции. Мягкое время года, венецианские старики пережидают в недоступных туристам щелях, но холодными вечерами они выходят на волю, как привидения, в которых можно не верить, если не хочется. Живя в укрытии, венецианцы состарились, не заметив перемен, и носят пальто Гарибальдиевского покроя. Олы его распускаются к низу широким пологом прячущим шпагу, лучше отравленный кинжал. Сшитый по романтической моде, этот наряд растворяется в сумерках без остатка. Чтобы этого не произошло, поверх воротника повязывается пестрый шарф. Нарушая конспирацию, он придает злоумышленникам антикварный, как все здесь характер, поэтому каждому встречному приписываешь интеллигентную профессию, учитель пения, мастер скрипичных дел, реставратор географических карт, Одну из них я как следует рассмотрел во дворце Дожий. К северу от моря, которое мы называем Каспийским, простиралась пустота, ненаселенная даже воображением. Карта ее называла безжизненной Скифией. На другом краю я нашел Калифорнию, вокруг нее расстилалась земля антропофагов. Венецианская география предложила взамен такую версию пространства, которая лишает его здравого смысла. Здесь все равно идти вперед или назад. Куда бы ты ни шел, попадешь туда, куда собирался. Тут нельзя не заблудиться, но и заблудиться нельзя. Рано или поздно окажешься, где хотел, добравшись к цели неведомыми путями. Неизбежность успеха упраздняет целеустремленность усилий. Венеция навязывает правильный образ жизни, и ты, сдаваясь в плен, выбираешь первую попавшуюся улицу, ибо все они идут в нужном тебе направлении. Отпустив вожжи, проще смотреть по сторонам, но ночью видно мало. Закупоренные ставнями дома безжизненны, как склады в воскресенье. Редкое жилье выдает желтый свет многоэтажных люстр из мурана. Просачивающийся сквозь прозрачные стекла, в них здесь знают толк, он открывает взгляду заросшие книгами стены и низкий потолок, расчлененный балками, почерневшими за прошедшие века. Видно немного, но и этого хватает, чтобы отравить хозяина и занять его место. Но когда я поделился замыслом со словисткой-венецианкой, она мой план не одобрила. В наших руинах, охладила она меня, хорошо живется одним водопроводчиком, тут ведь всегда течет. 26 марта. Ко дню рождения Роберта Фроста. Больше всех в Вермонте меня интересовал один человек но он, к сожалению, умер, и я отправился туда, где тот жил, точнее, гулял. Тропа Фроста, памятник поэту, который любил по ней прохаживаться, сочиняя стихи. В этом нас убеждают деревянные щиты с цитатами. Контекст предлагает природа. Познакомиться с ней помогают таблички с ботанической, но тоже поэтической номенклатурой, как то «прерванный папоротник», «папоротник, пахнущий сеном», не врут а также береза желтая, береза серая, береза бумажная. Начавшись дорогой, вымощенной для инвалидных колясок, тропа вскоре сужается, петляет, прячется в высокой траве, ныряет в болото, смотрит на горы и замирает полянкой на холме, откуда видна ферма Фроста. До нее всего миля, но пустой и густой лес напоминает тот, с которым мы встречаемся в знаменитых стихах. Фрост говорил с деревьями на равных, избегая, как заметил Бродский, тех аллюзий, что превращают поэтический ландшафт старого света в диалог с прошлым. У Фроста, несмотря на то, что он учил школьников латыни, единственная история естественная. Природа служила ему рудником аллегорий, и сам он считал себя символистом. Одно у него значит другое, но не совсем. В зазор между тем, что говорится и тем, что подразумевается, попадала жизнь и он сторожил ее у корня. Метафизика, как метеорит, врезается в землю, и поэт не знает, чем закончится столкновение, ставшее стихотворением. А если знает, то он не поэт. Нельзя, говорил Фрост уже прозой, перекладывать мысли в стихи. В процессе сочинения автор, как и читатель, не должен знать, что будет в следующей строчке. Собственно, для того он и пишет, чтобы узнать. Поэзия, да и вся литература, своего рода спорт, позволяющий болельщику следить, сумеет ли автор поднять заявленный вес. Фрост мог, но его стихи, как и Пушкина, чью роль он, пожалуй, играет в Америке, кристально просты и непереводимы. Зато их можно навестить в Вермонте, где они плотно приросли к зеленым горам, сочным лугам и русской речке. 27 марта. Ко дню рождения Квентина Тарантино. Гений, и на меньшее я не согласен, Тарантино в том, что он справился с гиперреализмом кино, утрируя и разрушая его. Когда кинематограф был еще совсем молодым, первые мастера мечтали о том, что новое искусство вывернется из-под гнета действительности и научится ее искажать, как это было с живописью, в угоду автору и авангарду. Сегодня смешно смотреть на немые ленты с формальными изысками. Искаженные фигуры, зеркальные отражения, сумасшедшие ракурсы, привидения в дымке. Бунюэль, который первым жаловался на тягу кино к жизнеподобию, быстро отказался от формальных экспериментов с камерой. Его сюрреализм брал концепцией восхищал абсурдом и маскировался под норму. В определенном смысле Тарантино двигался туда же. Снятые им фильмы не отражают жизнь, а расходятся с ней, демонстративно, но незаметно. Этот парадоксальный прием не устает поражать, сколько бы раз мы не смотрели его картины. Кажется, что на экране все по правде, люди, костюмы, пейзажи, но тут же и без всяких объяснений сцена превращается в гротеск, карикатуру, фарс. Вот охотник за евреями, изуит и палач, полковник Ланда ведет допрос, и мы холодеем от ужаса. Но вдруг он закуривает нелепую, как у Шерлока Холмса, трубку, и зритель нервно смеется от смеси эмоций. При этом автор нас честно предупреждает о своих намерениях, а мы все равно ему не верим и всерьез сопереживаем действию, хотя и знаем, что Тарантино все врет. Так фильм «Бесславные ублюдки» 2009 радикально сменил жанр. Батальное кино превратилось в трагедию мести, как, впрочем, и в ее комедию. Чтобы война была справедливой, жертвы должны стать безжалостными палачами, а мы – зрителями, которые им аплодируют. В этом трагикомическом повествовании он настолько расшатал наше представление о реальности, что мы уже готовы к невероятному финалу. Ведь он разворачивается в той альтернативной реальности, в которую мы постепенно погружаемся на протяжении всего фильма. Накопленные несуразные и часто комические детали все настойчивее отдаляют нас от жизни, что позволяет без возражений и с восторгом принять безумную, но безупречную логичную концовку. Врагов у Тарантино уничтожает сам дух кино, выпущенный на волю режиссером. 31 марта. К открытию выставки дегенератов. Дегенератами они стали не сразу, а лишь по приговору фюрера. Чем же так бесил Гитлера модернизм? Тем, что он не преображал жизнь, а искажал ее, уводя от идеала. По Гитлеру хорошая картина, портрет Дариана Грея наоборот. Никогда не меняясь, он прятал под собой тот кошмар окружающего, который живописали с ужасом и талантом модернисты-дегенераты Веймарской республики. Сам Гитлер предпочитал другое. Страстный поклонник античности он повесил над камином панно Адольфа Циглера «Четыре элемента». Все здесь знакомо. Пол в шахматную клетку из Вермеера, девы из Кранаха, груди из мрамора, Фигуры напоминают креатиды храма вечного покоя. Глядя на это, заметила жена, вспоминаешь Кашпировского, говорившего с телеэкрана «Вам спокойно». Любимец Гитлера навевал безмятежные думы о той идиллической вечности, которой не было места на картинах немецких модернистов. Германский авангард, как все, что уцелело после Первой мировой войны, разительно отличался от искусства предшествующего ей века надежности. Новая перестала быть молодым, ибо не верила, что успеет вырасти. Не рассчитывая на проценты, жизнь торопилась прокутить добро. Порочная и бесстыдная, она не находила себе ни в чем опоры. В этой живописи сосредоточились те черты экспрессионизма, которые отличали тевтонский стиль от гальского импрессионизма. Французы были экстравертами, немцы писали «Ландшафт души», увиденный внутренним взором и искаженный им. Считая экспрессионизм национальным искусством, нацисты сначала терпели этот грубоватый и напористый стиль. Но Гитлер не выносил живописи, меняющей реальность. Выставка дегенеративных художников 1937, показавшая 650 полотен, украденных из 32 музеев, честно представляла искусство веймарской Германии. Короткая, но отмеченная неслыханным со времен Веймара Гёте расцветом культуры, эта эпоха – бельмо на глазу истории. Возможно, потому что эту немецкую республику, коррумпированную и беспомощную, никто не полюбил и не пожалел. Безмерно яркая и очень несчастная, она до сих пор соблазняет примером и пугает уроком.